Глава сорок первая. Старые привязанности. В самом деле Кирин заморгал, глядя на Турвишара. — Что это за резьба? — Турвишар пожал плечами. — Честно говоря, не имею ни малейшего понятия. Помню, как создавал их, но хоть убей, не помню зачем. — Хм. Рассказ Кирина. Риндала проводил в Валатею туда, где ее ждала элегантная, отделанная золотом карета. запряженные теми же зверями, что тащили нашу повозку в картаэнской пустоши. Понятия не имею, как они называются, но очевидно, что лошади были здесь не в моде. Примечание — по-прежнему акапи. К повозке было привязано несколько сумок, и один предмет особенно привлек мое внимание — футляр для арфы. Я знал, что в нем находится двурядный арфа с серебряными струнами — моя арфа. Вернее, цали Волатеи теперь пустой. Присутствие этой арфы сейчас казалось мне нездоровым, как будто тут находился труп, Причем не чей-то там, а твой собственный, после того как ты перешел в другое тело. Рендал поцеловал Волатеи руку и направился прочь, подмигнув мне на ходу. Мои глаза расширились сами собой. Что только что произошло? Когда он меня увидел? Рендал остановился, чтобы о чем-то спросить солдата. Пока они разговаривали, солдат был так занят, что не обратил внимания, как карета накренилась под моим весом. Я забрался внутрь и сел напротив Валатеи. Изящные изгибы кареты напоминали растения без единого листка. Я выдохнул, когда водитель привел животных в движение, отъезжая от входа в тюрьму. Это не означало, что я стал видимым. Пока нет. — Он мог меня видеть, — сказал Кирин. «Он один из величайших создателей снов, которые когда-либо жили», — сказала Валатея. «Разумеется, он тебя видел». Она уставилась в окно кареты, и выражение ее лица стало мрачным. «Боюсь, у него будут неприятности из-за этого». «Может быть, ты просто дала ему оправдание, в котором он нуждался?» «Возможно». Она продолжала смотреть в окно. Я наклонил голову, глядя на нее. Она казалась такой знакомой, и тут до меня дошло. Мое горло сжалось, и я тихо булькнул себе под нос. Валатэя оглянулась на меня. — В чем дело? — Ты... — Мне очень жаль. Я только что понял, ты напоминаешь мне мою тетю Тишар. — Судя по выражению твоего лица, я должна предположить, что ее уже нет в живых. — Да, верно. Мне жаль, что у тебя никогда не было возможности встретиться с ней. Валатэя выглядела слегка озадаченной. — С чего бы мне... Ее глаза потускнели. Мы были бы родственниками. Она была твоей внучкой. Валатея на мгновение замерла. Да, мне сказали, что моя дочь умерла. Я так понимаю, Тишар была одной из ее детей. Дочь Валатеи, Валрашар, была матерью Тишар. Я кивнул. Да, мне очень жаль. Она помахала пальцами в воздухе. Все в порядке. Полагаю, это объясняет, почему ты мне нравился. Это заставило меня остановиться. потому что одно дело — встретить женщину, которая теоретически была моей прабабушкой, и совсем другое, ну... — Ты действительно, я имею в виду? — она дернула уголком рта. — Была ли я той арфой? — я сглотнул комок, застрявший в горле. — Да. — она наклонилась вперед. — Была. У меня даже сохранилось несколько воспоминаний об этом. Не так уж много, не такие уж частые. Как вспышки молнии одиночные блики — пойманной в ловушку восхитительной тьмы. Она снова откинулась назад, лениво поглаживая бархатную обивку. — Но тебя я хорошо помню. У тебя слишком красивые пальцы. Последнее замечание застало меня врасплох. Я обнаружил, что краснею, не зная, что сказать в ответ. В этот момент карета остановилась. Валатея, казалось, совсем этому не удивилась. — Ждешь друзей? — О, нет, — сказала Валатея, когда дверь распахнулась. — Жду семью. — Не возражаешь, если я немного вмешаюсь? — спросил Торвишар. Кирин странно посмотрел на него. — Ты хочешь дополнить мою историю? — Ну, не твою. Это примерно как тот эпизод с Джанель, который я добавил. Просто он хорошо сюда впишется. Я налью еще чашку чая. Рассказ рендалы Риндалы Риндала вернулся в дом и задумался, что же ему делать. Ни один из вариантов ему не нравился. — Начальник! — К нему подбежала запыхавшаяся охранница. «Мы посчитали всех узников. Все на месте, кроме трех из четырех заключенных, привезенных вчера. И еще там, ну...» Женщина нервно облизнула губы. «Я подозреваю, что вы захотите сами осмотреть одну из камер. Это вряд ли можно назвать вандализмом». Мериндалу уставился на женщину. «Трех из четырех?» «Да, начальник», — ответила она. «Принц остался. Мы перевели его в новую камеру, поскольку старая была повреждена водой». Он бродил по коридорам, его спутники были вынуждены его оставить. Риндал оглянулся на выход, за которым находилась карета, которая сейчас уносилась от тюрьмы, все вперед и вперед. ване повернулся к охраннице. Трое из четырех. — Мы должны проверить нашего гостя, — сказал Риндал. Через несколько минут Риндал уже стоял перед камерой принца Кирина. Судя по всему, для всех присутствующих молодой человек, с которым Риндал познакомился накануне, сейчас спал. рендала проверил нет ли иллюзии иллюзий не было он прижал язык к внутренней стороне зубов и задумался риндал оказался в моральном затруднении он прекрасно знал что Кирин сбежал с королевой волотеей но признать это означало бы также признать что он позволил им сбежать из своей тюрьмы а еще оставался вопрос кем мог быть тот самозванец хотя ответ был вполне очевиден солдаты сказали что волотея сообщила о мимике То, что его королева организовала побег принца, еще не означало, что она солгала. Но что с этим делать? Был только один правильный ответ. — Вы хотите, чтобы мы снова перевели его? — спросила женщина. — Хм... — Мариндала тепло улыбнулся. — О, нет, не нужно. Но все же отправьте его величеству послание. Во-первых, передайте ему мои самые искренние извинения. Сообщите о побеге, заверьте его, что принц Кирин все еще находится под стражей, «Но передайте, что мне кажется, что его друзья вернутся за ним. Я настоятельно советую перевести принца в более безопасное место. Может быть, к матери деревьев?» «Да, начальник». И она поспешила передать сообщение. «Если король Келанис собирается поступить так, как подозревает Риндала, он постарается забрать принца до наступления темноты. Он не обязательно заберет его в столицу». Но, учитывая, что король намеревался публично пытать и казнить юношу, это был вопрос времени, как скоро они окажутся в одной комнате. И вот тогда все станет интересным. «Мне никогда не нравился Келендал или его проклятый сын», — обронил Эриндала и направился к лифту.